Настроение Марти заметно улучшилось. Он расхаживал у ограды, посматривая на здание Нортона. Все благоприятствовало успеху. Пленка, добытая в недрах компании, намеки на тупость руководства и их попытки скрыть истину. Марти выжмет материал до последней капли. Пока гремерша освежала его шею, Марти сказал, «Надо отправить запись Дику». Пусть обеспечит рекламу. Уже, — отозвалась Дженнифер, ткнув пальцем в сторону одного из фургонов, стоявших на обочине. Уже через час Дик получит запись по спутниковым каналам. И уж, конечно, он ее хорошенько раскрутит. Пустив в эфир короткие выдержки, он подготовит аудиторию к субботней передаче. Новая потрясающая лента о катастрофе Нортона, ужасающие кадры гибели в воздухе. Только на Ньюслайн. Смотрите нас в субботу в десять вечера. Рекламу будут показывать каждые полчаса. В субботу вечером у экранов соберется вся страна. Марти выступил с импровизацией. И выступил блестящим. Погрузившись в машины, съемочная группа отправилась к воротам Нортона. Они даже опередили график на несколько минут. «Кто представляет компанию?» — спросил Марти. «Женщина по фамилии Синглтон». «Женщина?» Темные брови Марти вновь поползли вверх. «Какого черта?» «Она вице-президент, начальник отдела гарантии качества. Ей далеко за 30, она возглавляет расследование». Марти протянул руку. «Дай-ка мне документы и записи». Он принялся изучать их, еще сидя в машине. Вот ты ведь понимаешь, чем нам предстоит заняться? Репортаж уже, можно сказать, состоялся. Интересующие нас кадры длятся 4 может быть, четыре с половиной минуты. Вероятно, тебе захочется показать некоторые из них дважды. Я бы так и сделал. Не вижу смысла тратить много времени на Баркера и остальных». Главное — это видеозапись и интервью с представителем Нортона. Это суть репортажа. Стало быть, у нас один выход. Хорошенько прижать эту дамочку и размазать ее по стенам. Дженнифер ничего не сказала. Пока Марти листал документы, она терпеливо ждала. «Минутку, минутку», — заговорил Марти. Он смотрел в бумаге широко распахнутыми глазами. «Это что, шутка?» «Нет», — ответила Дженнифер. «Но ведь это самая настоящая бомба», — сказал Рирду. «Где ты это достала?» «Три дня назад прислали из Нортона в пакете с прочими документами. Должно быть, вложили по ошибке». «Эта ошибка дорого им обойдется», — заметил Марти. «Особенно мисс Синглтон». «Боевая рубка. 14.15». Кейси шагала по территории, направляясь в ГРП, когда запищал сотовый телефон. Звонил Стиви Ненто, сервисный представитель в Ванкувере. «У меня плохие новости», — сказал Стиви. «Вчера я побывал в госпитале. Он умер. Отек мозга. Майка Ли рядом не оказалась, и меня попросили опознать тело». Стиви перебила Кейси. «Это не телефонный разговор. Отправь мне телекс». «Хорошо. Только не сюда», — добавила Кейси. «Отправь его в Юму, в отдел летных испытаний». «Вот как? Именно». «Хорошо». Кейси дала отбой и вошла в ангар номер четыре, вдоль пола которого были натянуты ленты. Она собиралась поговорить с Мэри Рингер о капитанской фуражке, найденной в салоне. Кейси уже стало ясно, что это одна из важнейших улик. Внезапно ее осенило. Она позвонила Норме. Послушай, кажется, я догадалась, откуда пришел факс со страницей из журнала для пассажиров. Это так важно? Да, позвони в аэропорт, в клинику Сентинела. Попроси к телефону стюардессу по имени Кей Лианг, узнаю у нее вот что. Записывай!» Она говорила с нормой несколько минут, потом дала отбой. Телефон тут же зазвонил вновь. «Кейси Синглтон?» «Где ты шатаешься, черт побери!» — рявкнул Мардер. «В четвертом ангаре я пытаюсь. Ты должна быть здесь!» — отрезал Мардер. «Тебя ждут журналисты!» «Интервью назначено на 4 часа. Его перенесли!» Оно начинается в ближайшие минуты. Уже? Да, все уже собрались. Репортеры, съемочная группы, все. Они разворачивают оборудование. Ждут только тебя, Кейси. Кейси сидела в кресле в боевой рубке, подставив лицо женщине к гримеру. В рубке было полно людей, Несколько мужчин устанавливали огромные софиты и подвешивали к потолку звукопоглощающие панели. Звукооператоры укрепляли на столе и стенах микрофоны. Операторы возились с оборудованием. Две съемочные группы, у каждой по две камеры, всего четыре по одной в каждом углу. За столом друг против друга стояли два кресла. Одно для Кейси, другое для ведущего. Кейси было неприятно, что съемки будут проводиться в боевой рубке. Она не понимала, зачем Мардор пустил сюда посторонних. Было что-то унизительное в том, что комната, в которой они работали, разбирая причины воздушных происшествий, превратилась в сцену для телешоу. Кейси это совсем не нравилось. Она чувствовала себя неуверенно. События разворачивались слишком быстро. Женщина гримеры. То и дело просила ее держать голову неподвижно, закрывать глаза, открывать их. Подошла Эйлин, секретарь Мардора. У нее в руках был большой пакет из бурой оберточной бумаги. «Джон просил передать вам вот это», — сказала она. Кейси хотела заглянуть внутрь, но гримерша попросила ее поднять глаза к потолку. «Всего одна минута, потом вы свободны». Подошла Дженнифер Мелоун, продюсер передачи. «Как вы себя чувствуете, мисс Синглтон?» — спросила она, лучась улыбкой. «Спасибо, хорошо». Кейси продолжала смотреть вверх. «Барбара», — сказала Меллоун, обращаясь к гримерши. «Не забудьте сделать...» Она неопределенно взмахнула рукой в сторону Кейси. «Не забуду». «Что сделать?» — спросила Кейси. Да, «Э, «Ничего особенного». — ответила женщина. — Так, последние штрихи. — Даю вам минуту, чтобы закончить макияж, потом пришлю Марти. Вы познакомитесь с ним и, прежде чем начать интервью, обсудите основные моменты беседы. — Хорошо. Мелоун ушла. Барбара продолжала работать с лицом Кейси. Я положу светлый тон под вашими глазами, чтобы вы не казались такой уставшей. — Мисс Синглтон... Кейси сразу узнала голос, звучавший с телеэкрана уже много лет. Барбара отступила назад, и она увидела Марти Рирдона, стоящего напротив. На нем были рубашка с короткими рукавами и галстук, шея обернута салфеткой. Он протянул руку. «Марти Рирдон, рад с вами познакомиться». «Здравствуйте», — отозвалась Кейси. «Спасибо, что согласились помочь нам» продолжал Рирден, «мы постараемся не мучить вас понапрасну». «Надеюсь». «Как вы, должно быть, знаете, интервью пойдет в записи», сказал Рирден, «поэтому, если вам захочется откашляться или что-нибудь в этом роде, не стесняйтесь, мы вырежем соответствующие кадры». «Если вам в какой-то момент захочется переформулировать ответ, ради Бога, мы дадим вам возможность сказать именно то, что вы хотели». «Хорошо. В основном мы будем говорить о происшествии на борту Транспасифик, но я намерен коснуться иных вопросов. В ходе беседы я упомяну о китайской сделке, и если хватит времени о том, как к ней относятся профсоюзы. Однако я не хотел бы слишком отклоняться от главной темы инцидента с самолетом Транспасифик. Вы ведь входите в состав следственной комиссии. Да, очень хорошо. Я имею обыкновение задавать неожиданные вопросы, что называется наугад. Но пусть вас это не беспокоит. Наша единственная цель – как можно тщательнее разобраться в происходящем. «Понимаю». «Ну что ж, увидимся через несколько минут», — сказал Рирден. Улыбнувшись, он ушел. Перед Кейси вновь возникла Барбара. «Поднимите глаза», — велела она. Кейси посмотрела в потолок. «Марти очень хороший человек», — сказала Барбара. «В глубине души он добряк, каких мало. Обожает своих детишек». Кейси услышала голос Мелоун. «Долго еще ждать, ребята!» «Пять минут», — сказал кто-то. «Что со звуком? Мы готовы. Давайте сюда клиентов». Барбара начала припудривать шею Кейси. Кейси поморщилась от боли. «Я оставлю вам номерок. Может быть, вам захочется туда позвонить», — сказала Барбара. «Зачем?» «Это очень хорошая организация. Прекрасные люди, в основном психологи, рассудительные и благоразумные. Они окажут вам помощь». «Какую?» «Пожалуйста, посмотрите налево». «Должно быть, он крепко вас ударил». «Я упала», — возразила Кейси. «Да-да, понимаю. И все же я оставлю визитку на тот случай, если вы и придумаете», — сказала Барбара, орудуя пуховкой, — — Придется наложить основу, чтобы скрыть кровоподтек. Она повернулась к своему чемоданчику, вынула оттуда губку с кремом и принялась втирать его в шею Кейси. — Я работаю гримером, у меня наметаны глаз, и тем не менее женщины всегда все отрицают, но я считаю, что семейному насилию пора положить конец. Я разведена. — сказала Кейс. Я знаю, знаю. Мужчина уверены, что мы будем молчать. Мой собственный муж. Все кончилось с тем, что я забрала детей и ушла. Вы ничего не понимаете? Я все понимаю. Когда над вами совершают насилие, вам кажется, что с этим ничего нельзя поделать. Отсюда депрессия и чувство беспомощности, — сказала Барбара. Но рано или поздно каждый из нас вынужден посмотреть в лицо правде. Появилась Меллоун. Марти уже говорил с вами? В основном нас интересует авария. Вероятно, он с нее и начнет. Но он может упомянуть также о китайской сделке и профсоюзах. Не спешите с ответами. Времени у нас достаточно. И не пугайтесь, если Марти станет перескакивать с одной темы на другую. Он часто так делает. «Поверните голову вправо», — велела Барбара, начиная обрабатывать шею Кейси с другой стороны Кейси повернулась вправо. Вошел звукооператор. «Вот, возьмите», — сказал он, протягивая ей пластиковую коробочку со свисающим шнуром. «Что это?» — спросила Кейси. «Смотрите направо», — попросила Барбара. «Это радиомикрофон. Потерпите еще минуту, и я помогу вам его надеть». В сумочке, лежавшей на полу за спинкой кресла, запищал сотовый телефон. «Выключите эту штуку!» — крикнул кто-то. Кейси протянула руку к сумочке и открыла ее. — Это мой телефон, — сказала она. — Ох, извините. Кейси приложила трубку к уху. — Эйлин, принесла тебе конверт? — спросил Мардор. Да. — Ты ознакомилась с его содержимым? — Еще нет. — Приподнимите подбородок, — велела Барбара. — Там все документы, о которых мы говорили, — продолжал Мардор. «О решетке реверса и обо всем прочем. Там все, что может тебе потребоваться». «Хорошо. Я лишь хотел быть уверенным в том, что ты пойдешь на интервью во всеоружии». «Я готова». «Отлично. Мы надеемся на тебя». Кейси свернула аппарат и выключил его. «Подбородок вверх», — повторила Барбара. «Вот так, хорошая девочка». Наконец, с гримом было покончено, и Кейси поднялась на ноги. Барбара обмахнула ее плечи маленькой кисточкой и побрызгала волосы лаком. Потом она вместе с Кейси вышла в туалетную комнату и показала, как укладывать шнур микрофона под блузкой и лифчиком, как крепить его к лацкану. Шнур выводился из-под юбки и присоединялся к передатчику. Барбара прикрепила его к поясу Кейси, и включила питание. «Не забывайте, с этой минуты вы в эфире», — сказала она. «Окружающие слышат каждое ваше слово». «Ясно», — отозвалась Кейси. Она привела в порядок одежду, передатчик неприятно давил на бедро, шнур щекотал кожу, Кейси было неловко и неуютно. Барбара повела ее в рубку, придерживая за локоть. Кейси чувствовала себя гладиатором, которого тащат на арену.